словно перепуганные дети. Кто-то закричал, кто-то упал на колени, кто-то вовсе уткнулся в землю лицом, и все они смотрели округлившимися глазами на бездыханное тело убитого. Выстрел, произведенный почти в упор, разнес юношу череп и попросту вышиб мозги. Соратники павшего стояли точно стадо овец, лишившиеся вожака. Их хоп принялся ковать железо, пока горячо. На колени собаки резким голосом выкрикнул он, делая шаг вперед и ударом наотмашь сбивая кого-то с ног. «Что, призвать на вашу голову молнии и громы, Или, может, все-таки признаете меня своим законным владыкой?» Ошарашенные, выбитые из колеи, воины один за другим преклоняли колено. Кое-кто простерся ниц и, всхлипывая езал брюхом по траве. Хок поставил ногу на шею ближайшего воина и обернулся к кельню, ухмыляясь с яростным торжеством. «Поднимайтесь!» — велел он затем, награждая лежавшего презрительным пинком. «Но не сметь забывать, кто здесь царь. Вернетесь ли вы в басте, чтобы сражаться на моей стороне? Или предпочтете умереть здесь? Мы, мы готовы драться за тебя, господин!» — нестройным хором прозвучало в ответ. Хок вновь ухмыльнулся. «Итак», — сказал он, — «моя реставрация на троне произошла даже проще, чем я смел надеяться. Встать с колен, — говорю. Эта падаль пусть так и валяется здесь. Я царь ваш, а это Соломон Кейн, мой товарищ. Он страшный колдун, и даже если вы умудритесь убить меня, хотя, как известно, я божествен и бессмертен, так вот, только питнете». И он сметет всех вас с земли одним движением пальца. Люди, суть стадовец, мрачно размышлял Соломон, наблюдая за тем, как воины обеих раз покорно строятся, согласно приказаниям Хока. Вот они образовали колонну потры и зашагали обратно, а в середине пошли Хок и Кейн. Копья в спину можешь, Копья в спину можешь не опасаться. сообщил Кейну Флебустер. Они покорились, загляни в глаза и сам убедишься. И все-таки, знаешь что? Держи ухо востро. Потом, подозвав воина, осанка и внешность которого выдавали в нем вождя, он велел ему идти между собою и Кейном.